Мы по-прежнему зависим от воды. Роль воды для всех живых существ не изменилась с того самого момента, как в ней зародилась жизнь. Когда живые существа начали перебираться на сушу и испытали невообразимый стресс, оказавшись на значительном удалении от источников воды, возникла необходимость в создании и постоянном совершенствовании системы сохранения воды в организме. Другими словами, он начал адаптироваться к постоянному обезвоживанию. Со временем этот процесс борьбы с физиологической засухой стал перманентным и продолжается по сей день. Даже сегодня, когда люди подвергаются стрессу, это немедленно сказывается на процессе водного обмена, как будто ничего не изменилось с того самого дня, как обитавшие в воде виды осмелились выползти на сушу. Рационирование водных запасов ввиду ограниченных возможностей их восполнения в будущем – это основная забота сложной системы организма. Данный процесс распределения воды продолжается до тех пор, пока организм не получит однозначного сигнала о том, что у него снова есть путь к источнику достаточного количества воды. Одной из неизбежных особенностей процесса рационирования воды является безжалостность, с которой организм распоряжается своими функциями. Ни одна структура не получает воды больше, чем ей полагается. Мозг в данном случае пользуется абсолютным приоритетом. Мнение о том, что чай, кофе, алкоголь и искусственные напитки способны удовлетворить потребности организма в чистой натуральной воде, Элементарная ошибка, особенно в ситуации, когда организм испытывает стресс и ежедневных проблем. Все эти напитки действительно содержат воду, но в большинстве из них содержатся еще и обезвоживающие вещества, такие как кофеин. Они выводят из организма воду, а также какое-то количество воды из его запасов. Когда вы пьете кофе, чай или даже пиво, Ваш организм освобождается от большего количества воды, чем содержится в напитке. Измерив объем мочи, выведенный организмом после приема напитка, вы увидите, что он превосходит количество выпитого. Другой путь выведения воды после употребления горячих напитков – это повышенное потоотделение с целью охладить организм, разогретый изнутри. Экономические законы организма и общества совершенно одинаковы. Закон спроса и предложения тут и там имеет безоговорочную власть. Сигналы тревоги организма, свидетельствующие о недостатке воды, очень похожи на световой сигнал, загорающийся, когда в вашем автомобиле кончается бензин или масло. Запасы воды нормируются и используются там, где нужнее. В конечном счете, работа всех механизмов организма зависит от наличия воды. Когда организм только начинает подвергаться обезвоживанию, до какого-то момента нарушение его функции не происходит, потому что в нем заложена резервная способность к выживанию. Но по мере того, как степень обезвоживания возрастает, организм приближается к порогу, за которым система регулирования уже не может выполнять определенные функции. В зависимости от степени потребности каждый орган начинает подавать свои собственные сигналы тревоги. В то время как эти сигналы являются симптомами локальной жажды и потери воды, и их можно снять простым увеличением потребления воды. Их часто начинают заглушать, принимая внутрь сильнодействующие фармацевтические препараты. Так как Многие врачи не умеют распознавать симптомы обезвоживания и не понимают значения жидкости в организме. Они часто диагностируют возникшую проблему неправильно. Многие терапевты путают обезвоживание с теми или иными заболеваниями и лечат симптомы лекарствами, а не водой. Результат – фармацевтические компании богатеют, пациенты продолжают болеть а врачи разводят руками не в силах справиться с повторяющимися проявлениями болезненных состояний. Попытки заглушить различные сигнальные системы нехватки воды с помощью лекарственных препаратов тут же сказываются на состоянии клеток организма, включая его генетический аппарат. Следовательно, хроническое обезвоживание чревато необратимыми последствиями для потомства человека. Хотя выживание человеческого организма целиком и полностью зависит от множества сложных функций, поддерживаемых с помощью воды, в нем не существует системы накопления воды, подобной системе накопления жира. Вызванная обезвоживанием потеря работоспособности организма и постепенная утрата химических функций может сказаться на последующих поколениях. Если изначальной причиной болезни является обезвоживание, то те же неэффективные сенсорные системы, которые позволили довести до такого состояния организма родителя, могут затем перейти по наследству к его потомкам. Вот почему астма, аллергия и гастрит – это очень серьезные заболевания, которые во всех случаях следует предотвращать с помощью насыщения тела водой. Исключительно важная задача поэтому – Изучить значение воды для организма людей всех возрастов. Только так можно будет предотвратить заболевания у отдельных людей и их потомков. Мы должны научиться распознавать симптомы обезвоживания и понимать, что в таких случаях единственное лекарство – это простая вода. Она – ключ к нашему здоровью. 20 сентября 1984 года доктор Пэдди Филлипс и восемь ее коллег опубликовали в журнале New England Journal of Medicine результаты эксперимента, который показал, что пожилые люди сильно уступают молодым в способности распознавать жажду. При обезвоживании пожилые люди реже выказывали признаки жажды. Даже когда анализы крови однозначно указывали на недостаток воды, а источник воды находился под рукой, некоторые из испытуемых совсем не хотели пить. Их тела оставались обезвоженными. В редакционной статье журнала «Лэнсет» от 3 ноября 1984 года, посвященной обсуждению экспериментальных результатов доктора Филлипса и ее коллег, Упоминались и другие открытия, подтверждающие вывод о том, что в пожилом возрасте механизм жажды постепенно начинает работать все хуже. В номере того же журнала от 3 ноября 1985 года доктора Стин, Лундгрен и Айзексон сообщили, что в ходе длительных наблюдений они установили значительную потерю воды в теле пожилых людей примерно от 3,5 до 6 литров за 10 лет. Это говорит о больших потерях жидкости главным образом на клеточном уровне. В числе дальнейших научных доводов в пользу новой парадигмы упомяну лишь об одном, самом важном моменте научной работы Качальского Кацера из Вейсмановского института. Далеко идущим последствием данного открытия стал вывод о том, что белки и ферменты функционируют более эффективно в растворах пониженной вязкости. Для усиления диффузных функций они должны быть окружены достаточным количеством воды. Другими словами, в растворах повышенной вязкости, образующихся в результате потери воды внутри клеток, Работоспособность внутриклеточной ферментативной системы уменьшается. В качестве аналогии подумайте, сможет ли пловец высокого класса тренироваться в бассейне, где полно детишек? Разумеется, нет. Та же самая логика, похоже, применима и к ферментам в клетках тела, которым для получения желаемого результата необходимо плавать в внутриклеточной воде и вступать в реакцию со своими химическими партнерами. Постепенная потеря чувствительности тела, по всей видимости, затрагивает все виды сенсорных механизмов. С возрастом мы теряем остроту зрения и все больше зависим от очков. Постепенно утрачиваем сексуальное влечение, способность слышать звуки определенной частоты. Мы становимся менее чувствительными и эмоциональными. И хотя мы не знаем, когда и как начинается ослабление чувствительности организма, Результаты вышеперечисленных научных экспериментов в купе с моими собственными наблюдениями позволяют сделать логичный вывод о том, что главная проблема заключается в зависимости от нашего чувства жажды и в ожидании сухости во рту как единственного сигнала к употреблению воды. Самым значительным и самым серьезным осложнением обезвоживания является потеря важных аминокислот которые используются для производства нейротрансмиттеров. Главным скрытым преимуществом достаточного насыщения водой, похоже, является активизация деятельности белков и ферментов, физиологические функции которых пока не до конца выяснены. Судя по всему, их деятельность тоже зависит от количества воды. Таким образом, достаточная насыщенность тела водой может оказаться наилучшей защитой от преждевременного старения.